Глава тридцать четвертая. «Мечта или любовь?» Воскресенье, вечер, Томск. Рома. «Рома! Рома! Рома! Рома!» Я сфокусировал взгляд на племяннице, которая упорно трясла меня за руку, пытаясь таким образом привлечь мое внимание. «Чего тебе?» Ты не слушаешь, что я тебе рассказываю, возмущенно топнула ногой малявка. Ляська, отстань, а? не до тебя сейчас. Ну, Рома! Обиженно протянула она. Ну что тебе надо от меня, маленькая из Племянница забралась на диван и уселась рядом со мной. Давай поговорим о чем-нибудь интересном. Я устало прикрыл глаза. Сестрица с мужем сегодня отмечали очередную годовщину свадьбы, успешно сбагрив на меня своих спиногрызов. Обычно это не проблема. Обожаю этих засранцев. Но события последних дней вышибли меня из седла. Сложно быть хорошим дядей в разобранном состоянии. Повезло еще, что мелкий быстро вырубился». «Иди лучше поиграй в своих кукол», — предложил я лязьке, указав взглядом на гору разбросанных на полу игрушек. «Сегодня я не в настроении». «А почему ты не в настроении?» «Не твое дело». «Если не скажешь, тогда не отстану от тебя, понял?» — воинственно заявила мелкая, уперев руки в бока. «Ну и противный же у нее характер». Прямо как у Светки. Как только Борис их каждый день терпит, ума не приложу. «Ляся, ты же уже большая девочка, так?» «Так», Та — настороженно ответила племянница, предчувствуя подвох. «И наверняка знаешь, что у взрослых бывают взрослые проблемы, о которых детям не говорят». «Какие у тебя проблемы?» «Детям?» «Не говорят!» – терпеливо повторил я. «Так я уже большая». «Большая, но все еще ребенок». «Ну и что? Какие у тебя проблемы?» «Вот же привязалась». «Игру не получается сделать», – соврал я. «Хоть и не люблю этого, но иногда лучше пойти по пути наименьшего сопротивления». «Мама говорит, что компьютерные игры не приносят никакой пользы, только зрение портят». Закатил глаза. «Твоя мама однажды договорится». «А у меня тоже проблемы», — доверительно сообщила Лязька. «И какие же?» «Димка Васистов меня разлюбил и влюбился в Ленку». «Что, серьезно?» «Мелкая грустно покивала». «Иди-ка сюда!» – подхватил ее подмышки и усадил к себе на колени. «А как ты это поняла?» «Он сам сказал, что она красивее, чем я, и что он на ней лучше поженится, чем на мне». «Да он просто идиот! Ты намного красивее, чем все ваши остальные девочки вместе взятые!» «Юрка Филатов тоже говорит, что Ленка красивее». «Значит, они оба балбесы и ничего не понимают в женской красоте. Поверь мне, ты самая красивая из всех!» «Правда? Клянусь!» Племяшка довольно улыбнулась и крепко обняла меня за шею своими маленькими ручонками. Но тут же отстранилась и недоверчиво прищурилась. «А ты точно все понимаешь в женской красоте?» «Мама говорит, что ты не разбираешься в людях». «Чего? Поверь мне, и в том, и в другом я разбираюсь лучше всех». «Тогда почему у тебя нет жены?» «Все еще впереди». «А почему ты не женишься на шумахере? Она же очень красивая и хорошая». Вздохнув, садил невыносимую липучку с колен обратно на диван. «По-моему, кому-то уже давно пора спать ложиться». «Нет, еще только девять часов». «Тогда иди поиграй еще немного и потом спать». «Так почему ты не женишься на шумахере?» Устало посмотрел на мелкую занозу в заднице. Заладила. Шумахер, шумахер. И без нее паршиво. Ни днем, ни ночью не могу перестать думать об Оксане» но ведь мелкая не отвяжется, пока что-нибудь не отвечу. А тебе этот Димка Васистов сильно нравится. Да! снова погрустнев кивнула племянница. А вот представь, если бы он позвал тебя замуж. И одновременно с этим тебе бы предложили поехать на очень классный конкурс, где выступали бы самые талантливые дети со всего мира. И у тебя бы появился шанс сразиться с ними, проверить свои силы и, возможно, даже доказать, что ты круче всех. Что бы ты выбрала? Выйти замуж или поехать на этот конкурс? Я бы выбрала и то, и другое. Хитрая какая. Нет, условия задачи таковы, что нужно выбрать только что-то одно. Тогда я бы выбрала Димку, не раздумывая заявил ребенок. «Почему?» «Ну, конкурсы каждый год проходят. А Димка тогда точно на Ленке поженится». «А если бы ты знала, что такого грандиозного конкурса уже никогда не будет?» Лязька равнодушно пожала плечами. «Ну и ладно». «Ну и глупо. Он Ленку выбирает, а ты из-за него от конкурса отказываешься». «Он же ничего не понимает в женской красоте». Подрастет, поймет. И выберет меня. Против воли усмехнулся. Эта девочка не пропадет. Но вообще в чем-то я ее очень даже понимал. Мысль о том, что уеду и больше никогда не увижу своего милого шумахера убивала меня. Я был по уши влюблен. Невольно вспомнил, как увидел Оксану в аэропорту в компании какого-то хлыща как мозги тогда закипели. Взыграло чувство собственничества. Это моя девушка. Никто не смеет к ней подходить. В тот момент я и понял, что безнадежно влип. Но это работа. Я столько о ней мечтал. Плюс еще одна давняя моя мечта. Пожить в Китае. Просто чертовская комба. Отношения на расстоянии это бред. Я даже не рассматривал такой вариант. Был уверен, что Оксана согласится поехать со мной. Что я точно сумею ее убедить. Заражу своим энтузиазмом, ведь такая возможность – это на самом деле очень круто. Но Шумахер даже слушать не стала. Сбежала, как от чумы. Смотрела на меня так, будто я ее чем-то страшно обидел. Но я не понимал, чем... Я только хотел, чтобы она поехала со мной. Черт, как же все это вышло криво. Бросил взгляд на настенные часы. Так, Ляся, посмотри-ка, время уже полдесятого. Теперь тебе точно пора умываться и ложиться спать. Где там носят твоих родителей? Надеюсь, они не собрались гулять всю ночь. Ну, Ромочка... «Но можно я еще чуть-чуть тихонько в куклы поиграю?» Принялась конючить хитрюга. «Я тебя не буду больше отвлекать. Можешь сидеть дальше грустить». «Хорошо. Еще полчаса, а потом точно спать». «Спасибо!» — обрадовалась Лязька. И ускакала, наконец, оставив меня в покое. Я откинул голову на спинку дивана, прикрыл глаза и тяжело вздохнул. «Права племянница. Оксана красивая и хорошая. А еще добрая, смешная, безумно сексуальная. Таких, как она, я больше не встречал». «Ну что за чертов закон подлости? Почему я должен выбирать между любовью и мечтой? При таком раскладе мне и мечта уже не мечта». «От мысли, что не увижу больше своего шумахера, даже в Китае не так сильно хочется». «Оксанка не просто девушка, она же моя первая любовь». Помню, как жутко ревновал ее в детстве к соседнему пацану Юрке Хлебникову, который нравился ей в то время. Они шушукались об этом со Светкой, а я подслушивал и дико злился. Хоть и не понимал тогда еще из-за чего. И теперь, когда мы встретились вновь, спустя столько лет, я снова чувствовал себя влюбленным мальчишкой. «Не хочу без нее улетать!» Света с Борисом вернулись под утро. Пьяные, веселые, счастливые. Дети давно спали, а я так и не смог уснуть. Встречал сестру с мужем злой, как серый волк. Эти двое раздевались и разувались целую вечность, без конца прерываясь на идиотские хихиканье и поцелуи. А я смотрел на них и бесился все больше, понимая, что просто завидую. Я бы хотел, чтобы у нас с Оксаной было так же. Подождали бы, хоть пока я уйду. Пробурчал, протискиваясь мимо сладкой парочки к порогу, чтобы обуться. «О, Ромыч!» – пробасил Борис, будто только что заметив меня, и протянул руку для рукопожатия. «Спасибо, что посидел с детьми. Мы так классно отдохнули!» «Ага, я вижу!» «Спасибо, братишка!» Встав на цыпочки, чмокнула меня в щеку Светка. «Спасибо, не отделаешься. Потом будешь с моими детьми сидеть, когда они у меня появятся!» «Да не вопрос!» Пьяно захихикала сестра, а потом резко погрустнев добавила... «Ромка, мне не верится, что уже завтра ты улетаешь. Ну как мы будем без тебя?» «Ну я же не навсегда!» Поморщился я, как от головной боли. Света повисла у меня на шее с объятиями. «А что, Ксюшка, не передумала?» Спросила она, вдруг отстранившись. «Нет». «Слушай, давай, может, я позвоню ей». «Поговорю, попытаюсь убедить. Вы такая красивая пара!» «Только попробуй!» — строго посмотрел я на сестру. «А что здесь такого?» — обиженно надула она губы. «Я сам разберусь. Ладно, все, я ушел». Но Светка и не подумала меня отпускать. Снова повисла на шее, решив до кучи разреветься. Кое-как, распрощавшись с сестрой, я, наконец, вышел на улицу. Свежий воздух кружил голову. Сладко пахло весной. В небе над домами висел идеально круглый диск луны. Я остановился на тротуаре возле своего железного коня, не торопясь в него садиться. Невыносимо хотелось как Санке. «Черт! Почему мы с ней не встретились немного пораньше?» Я бы водил ее на свидание, задаривал цветами, целовал ночи напролет. И тогда она бы точно не смогла отказаться поехать со мной. Знал бы я наперед, А вместо этого столько времени убил на Леру. Что я в ней вообще нашел Кукла. Красивая, но внутри пустая. Где были мои глаза? Почему я увидел это только сейчас?» По тротуару мимо меня шла в обнимку влюбленная парочка, целуясь на ходу, что-то оживленно обсуждая и смеясь. Я провожал их взглядом и снова адски завидовал. Нужно было ехать домой, поспать немного и начинать собирать вещи. В ночь с понедельника на вторник у меня самолет. Сел в машину, достал с заднего сиденья свой ноутбук. Поставил на колени, открыл крышку, настрочил письмо китайцам, захлопнул крышку, вернул ноутбук на место, завел двигатель и ударил по газам.